К началу двадцатого века Владимир Алексеевич был настоящей знаменитостью. Валерий Брюсов посвящал ему стихи. «Все мы, жалки и тощи в этой дряхлой вселенной, в мире бледных кикимор, слава радостной мощи, все ж в тебе неизменный, Гелеровский Владимир». Сам же Владимир Алексеевич отождествлял себя уже со всей страной, со всей России. Примечательность стихотворения короля репортеров «Поэт». Я иоловой арфы струна, Я событий-предвестник и эхо, Плачу я, когда плачет страна, Повторяю я от звуки смеха. Слышу шепот неидущей толпы, Взрыв вулкана грядущего чую, Постремни нам вершин без стропы, С облаками в туманах кочую. Можно, конечно, поиронизировать над этими стихами, Да только Геллеровский был в них абсолютно искренен, Он и вправду сопереживал всему, что видел вокруг себя, и это был один из главных стимулов в его неустанной работе. В 1900 году вышла книга Геллеровского «Негативы». Она, как и московские нищие, как и трущобные люди, посвящалась обратной стороне российской жизни. Правда, в отличие от московских нищих, состояла не из 16, а из 182 страниц. а в отличие от трущобных людей, дошла до прилавков. Можно сказать, что в этот момент Гелеровский состоялся как писатель, можно сколько угодно долго и успешно опубликоваться в периодике, но выпуск полноценной книги, безусловно, веха. Владимир Алексеевич не гнушался при случае поддеть кого-нибудь из своих многочисленных приятелей. В 1901 году, среди прочих, Он был приглашён в гости к Шаляпину. Сам же Фёдор Иванович к назначенному часу домой не пришёл, не явился и через час и позже. Впрочем, гости замечательно провели время без хозяина, а Гиляровский написал впоследствии стишок: "Тебя с пельменями мы ждали, и говорили, милый вздор. И дальше я скажу, не труся: не удивляйся ничему. Решил, как подали нам гуся, что не товарищ ты ему". Шаляпин, естественно, знал поговорочку гусь свинье не товарищ, но не обиделся на Гелеровского. На добродушного и обаятельного селача вообще мало кто обижался. Правда, в другой раз Шаляпин отомстил дяде Геляю. Лабанов вспоминал, запомнился один эпизод в столяшниках, вызвавший много искреннего веселья. О нём ещё долго рассказывали, как о новой роли Шаляпина. Произошло это в день рождения Надежды Владимировны, дочери Гилеровского, к которой Шаляпин относился с большой внимательностью за её многочитаемость и всезнайство, и который даже иногда присылал первые фиалки из Ниццы, когда бывал там на гастролях. Народу в столешниках собралось довольно много. Преобладала университетская молодёжь, товарищи Надежды Владимировны по филологическому факультету. Ужин что-то запаздывал. В большой комнате молодёжь шумно веселилась. Играли в фанты, шарады, беспорядочно передвигались стулья, раздавали шутливые замечания, и отдельные возгласы. В смежной со столовой комнате сидело несколько солидных гостей, в том числе и Шаляпин. Остальные были в рабочей комнате хозяина. Внезапно в квартире раздался собачий вой. Только те, кто подолгу жил зимой в глухих заброшенных деревнях, могли слышать такой протяжный вой. в московской же квартире, где любили нежле собак всяческих пород, вот огромных сенбернаров до мудрейших пуделей и малюсеньких китайских, жалостный, голодный, хватающий за душу вой казался неожиданным. На мгновение в квартире всё стихло, и все бросились в комнату, откуда раздавался вой. А там около небольшого круглого стола в кресле сидел Шаляпин и, подпёрши рукой щёку, протяжно выл. Выл по-настоящему, по-собачьи, как воют в бесконечно длинную морозную лунную ночь. Вся фигура Шаляпина, особенно лицо и глаза, выражали грусть, тоску и одиночество. Затаив дыхание, все следили за исполнением этой никем еще не виданной новой роли великого артиста. — Есть очень хочется, — сказал Шаляпин, подоспевший Марье Ивановне. — Чего-нибудь пора пропустить, — добавил он. приобретая своё обыкновенное обличие. "Федя, кончай", провозгласил появившийся в комнате Гелеровский. "Подогретая красное вино на столе, а горячий укрок сейчас подадут". Так развлекала себя московская богема. С годами Владимир Алексеевич стал для интеллигенции Москвы своего рода сталкером. Он время от времени устраивал экскурсии на Хитров рынок индивидуальные и групповые. Денег, разумеется, не брал. Делал это по приятельски и ради имиджа, конечно. Понятно, в бандитские притоны Гелеровский не водил своих гостей. Для демонстрации ужасов городского дна использовались переписчики театральных ролей, тоже своего рода интеллигенция, но только спившаяся, нищая и опустившаяся. Переписчикам же льстило то, что к ним приходят настоящие писатели, актёры, режиссёры, Они с гордостью заявляли, дескать, мы тоже люди театра. Случались трогательные истории. Привёл Гилеровский как-то писательницу Щепкина-Куперник и знакомит с приписчиками. Вот, дескать, знаменитый автор Щепкина-Куперник. Твёрдые люди, твёрдые люди, отвечали хитрованцы. Недавно переписывали. Твёрдые люди, разумеется, Татьяна Львовна, инициалы Щепкина-Куперник. ведь полностью имени отчества не ставили на переписанных ролях. Экскурсанты, большей частью, приходили в ужас. Однажды, например, Владимир Алексеевич повел на городское дно Глеба Успенского. И вот слышит Успенский вокруг себя такие характерные диалоги. — Лапша! Лапшица! Студень свежий коровий! Оголовье! Свининка рванинка вареная! Эй, кавалер! — Иди на грош, горло отрежу. Горло, говоришь? А нос у тебя где? Нос? На кой мне ляд нос? Печенка-селезенка горячая, рванинка? Ну, давай всего на семитку. Глеб Иванович причитает. Вот беда, вот беда. Затем пошли в трактир. Владимир Алексеевич махнул пару стаканов водки и закусил яйцом. А Глеб Иванович сидит совсем зеленый. Уйдем отсюда. Ужас! Но настоящих ужасов экскурсанты к счастью не видели. Впрочем, как-то раз в 1902 году произошла история нешуточная. В художественном ставили пьесу Горького на дне, и Немирович-Данченко попросил Гилеровского организовать экскурсию для всех участников спектакля, актёров и художника. Дело ответственное, и Владимир Алексеевич решил на всякий случай подготовить почву. Зашел заранее, проверил, все ли там в порядке, обо всем договорился. Эта предусмотрительность его и подвела. Произошла утечка информации. Про ожидаемый визит прознали беглые рецидивисты и решили накрыть темную, дождаться, пока гости выпьют да закусят, это было обязательным условием похода, прокрасться в помещение к переписчикам, погасить лампу и в темноте избить и обобрать гостей. Утечка информации произошла и в противоположном направлении. Владимир Алексеевич узнал о намечающемся покушении, но было поздно, уже вовсю шло общение между хитраванцами и мхатовцами. К счастью, ему были известны приметы организаторов той тёмной. У одного шапка на голове закрывала удалённое ухо, а у другого накладная борода. Гилеровскому удалось предотвратить кровопролитие. а под шум рука дылды уже у лампы. Я дернул его левой рукой на себя, а правой схватил на лету за горло и грохнул на скамью. Он не звука. Затырсь! Если пикнешь, шапку сорву. Где ухо? Не звука, а то... Все это было делом одного момента. Мелькнула в памяти моя бродяжная жизнь, рыбинский кабак, словесные рифмованные импровизации, бурлака петли, замечательный эффект их, и я мгновенно решил воспользоваться его методом. Я бросился с поднятым кулаком, встал рядом с балдохой и строго шепнул ему «Бороду сорву!» И, обратясь к центру свалки, заорал диким голосом «Стой, дьяволы!» и пошел, и пошел. Все стихло, губы многих шевелились, но слова рвались и не выходили. «Не бойся, не легну!» — шепнул я балдохе. И закатился финальной тирадой, на которую неистовым голосом Завизжала на меня нищенка, босая, в одной рубахе, среди сгрудившихся и тоже босых нищих, поднявшихся с логова. «Акстись! Ведь завтра праздник, а ты...» И меня тоже ругануло очень сочно. Я снял с головы шапку, поклонился ей в пояс и весело крикнул. «С праздничком, кума!» «Бхава! Бхава!» Зааплодировал первым барин, а за ним переписчики, мои актеры, нищие... И вся шатя вплоть до утюгов заразилась их примером и хлопала в первый раз в жизни, не имея понятия о том, что это выражение одобрения. Насчёт мощной материнной тирады Гейлеровский не соврал, даже не приукрасил. Сам факт этого гипноза сквернословием подтверждает очевидец, сам режиссёр Константин Станиславский и добавляет подробностей к этой истории. Под предводительством писателя Гелеровского, изучавшего жизнь басяков, был устроен обход Хитрова рынка. В описываемую ночь, после совершения большой кражи, Хитров рынок был объявлен тамошними тайными властями, так сказать, на военном положении. Поэтому было трудно посторонним лицам достать пропуск в некоторые ночлежные дома. В разных местах стояли наряды вооружённых людей. Надо было проходить мимо них они нас неоднократно окликали, спрашивали про пуска. В одном месте пришлось даже идти крадучись, чтобы кто-то, сохрани бог, не услышал. Когда прошли линию заграждений, стало легче. Там мы уже свободно осматривали большие дортуары с бесконечными нарами, на которых лежало много усталых людей, женщин и мужчин, похожих на трупы. В самом центре большой ночлежки, находился тамошний университет с боссацкой интеллигенцией. Это был мозг хитрого рынка, состоявший из грамотных людей, занимавшихся перепиской ролей для актёров и для театра. Они учились в небольшой комнате и показались нам милыми, приветливыми и гостеприимными людьми. Один из них особенно пленил нас своей красотой, образованием, воспитанностью, даже светскостью, изящными руками и тонким профилем. Он прекрасно говорил почти на всех языках, так как прежде был конно-гвардейцем. Все эти милые ночлежники приняли нас как старых друзей, так как хорошо знали нас по театру и ролям, которые переписывали для нас. Мы выставили на стол закуску, то есть водку с колбасой, и начался пир. Когда мы объяснили им цель нашего прихода, заключающуюся в изучении жизни бывших людей для пьесы Горького, "Босяки", растрогались до слёз. Особенно один из ночлежников вспоминал былое. От прежней жизни или в память о ней у него сохранился плохонький рисунок, вырезанный из какого-то иллюстрированного журнала. На нём был нарисован старик-отец в театральной позе, показывающий сыну вексель. Рядом стоит и плачет мать, а сконфуженный сын, прекрасный молодой человек, замер в неподвижной позе, опустив глаза от стыда и горя. По-видимому, Трагедия заключалась в подделке векселя. Художник Симов не одобрил рисунка. Боже, что тогда поднялось? Словно взболтнули эти живые сосуды, переполненные алкоголем, и он бросился им в голову. Они побогаровели, перестали владеть собой и озверели. Посыпались ругательства, схватили кто бутылку, кто-то бурет, замахнулись, ринулись на Симова. Одна секунда, и он не уцелел бы. Но тут бывший с нами Гилеровский крикнул громоподобным голосом пятиэтажную ругань, а шеломи в сложностью её конструкции не только нас, но и самих начальственников. Они остолбенели от неожиданности, восторга и эстетического удовлетворения. Настроение сразу изменилось, начался бешеный смех, аплодисменты, овации, поздравления и благодарности за гениальное ругательство, которое спасло нас от смерти. или увечья. Конец цитаты. К счастью, Устаниславский так и не узнал о том, что экскурсантам удалось избежать более страшной напасти, чем недовольство интеллектуалов-переписчиков. Кстати, история с эффектным выступлением Гелеровского получила неожиданное продолжение. В 1927 году он получил письмо от одного студента. Тот вместе с приятелями вычитал эту историю Устаниславского. Юноши заинтересовались и решили обратиться к самому первоисточнику. Мне и моим друзьям, отдыхающим студентам, просто ночью не даёт спать это гениальное ругательство. Мы делали различные комбинации из ранее известного лексикона улицы, но ничего подобного не получается. Ведь если эта импровизация смогла раз спасти от убийства или увечья, то, конечно, она спасёт и другой и третий раз. «Спасите меня и моих друзей от бесплодных исканий. Напишите эту импровизацию, чтобы она не умерла навсегда для нашего поколения». Геллеровский не ответил на письмо. «А зря». Впрочем, Владимир Алексеевич водил москвичей не только в трущобы. Он любил угостить знаменитостью. Об этом знали, к нему затем и обращались. А Владимир Алексеевич куражился, Бравировал тем, что для вас, дескать, это недосягаемые небожители, а для меня так запросто. Приятели насчёт понюхать табачку. Украинский учёный, исследователь Запорожья, Эварницкий, тогда читал в Московском университете историю малороссии и часто просил меня: "Ты знаком с Львом Николаевичем Толстым? Бываешь у него? Свиди меня когда-нибудь к нему". Моя заветная мечта повидать его. И вот однажды, после такой просьбы, я предложил Еворницкому поехать сейчас же. Было около 7 часов вечера, но он отказался. Надо его предупредить, а то вдруг так раз сразу. Но я уговорил Еворницкого, и через полчаса мы были уже в Хомоумническом доме и поднимались наверх, послав заранее визитной карточки. Мы вошли в кабинет. Лев Николаевич встал с кресла, поднял руки кверху и улыбаясь сказал: «Вот они, запорожцы! Здравствуйте!» Мы просидели более часа. И Варницкий заинтересовал Льва Николаевича своими рассказами о Запорожье. Лев Николаевич, в свою очередь, припоминал о своей жизни у гребенских казаков, а потом разговор перешел на духоборов и штундистов. Последних И Варницкий знал очень хорошо. Но мне слушать этот совершенно неинтересный для меня разговор было скучно, Я вынул табакерку, хлопнул двумя пальцами по крышке, открыл и молча предложил Льву Николаевичу. Он тоже молча взял табакерку у меня из рук, заправил изрядную щепотку в свой широкий нос, в одну и точу же в другую назрю, склоняя при этом голову то вправо, то влево, и громко чихнул. И Ворницкий, перебитый должно быть на самом интересном месте своего повествования, удивленно посмотрел на него, Но Лев Николаевич уже справился и закрыв табакерку проговорил: "Ну и крепок". Будто бы Лев Николаевич был интересен Гелировскому как нюхальщик, а не писатель и философ. А Толстой, сам того не подозревая, стал для Гелировского рекламным инструментом. То есть инструментом была табакерка, а личность Толстого только повышала её статус. Николай Морозов вспоминал При беседе с кем-нибудь на улице у него в руках сейчас же появлялась традиционная серебряная табакерка, а иногда и золотая — подарок друзей. Писали уже, что без табакерки его представить было невозможно. Табакерка служила ему палочкой-выручалочкой. Она помогала заводить новые знакомства, что было очень важно в работе журналиста. Он, бывало, открывает табакерку и И прежде всего подносит её тому, с кем надо познакомиться. Тот улыбается, непривычный к подобному угощению, говорит: "Спасибо", отказываясь от панюшки. Гиляровский настойчив, из этой табакерки не ухал толстой, скажет он, и тут уж трудно отказаться. Незнакомец тянет щепотку из табакерки. За панюшкой следует обычное "Апчхи". В ответ на чихание раздается: "Будьте здоровы". Смех, и вот люди познакомились. Затем завязывается шутливый разговор, отсюда недалеко и до серьёзного. И часто бывали случаи, когда новые знакомые давали ему кончик нити, помогающий размотать целый клубок какого-нибудь крупного дела. Табаком он угощал всех: вельмож, миллионеров, писателей, актёров, почтальонов, дворников, швейцаров, городовых, рабочих и говорил: "У меня все равны". Все не все, а почему-то Гелировский, угощая табаком своих знакомцев, не говорил, из этой табакерки почтальоны нюхали. Кстати, Лев Николаевич однажды пострадал от тяги Гелировского к оригинальничанию. Однажды Толстой в разговоре с Гелировским изъявил желание посетить репетицию чеховских одноактных пьес. Они проходили в одном из колоритнейших московских мест — охотничьем клубе. Владимир Алексеевич сказал... Позвольте мне завтра заехать за вами к семи часам вечера. Толстой, ясное дело, позволил. И Гелировский заехал. А дело в том, что он, конечно, мог себе позволить выезд, но из соображений имиджа пользовался простым извозчиком. Однако же извозчик у него был свой, прикормленный. Гелировский вспоминал. Ваня Дунаев ездил со мной помесячно. Извозчики звали его Ванька Водовоз за необыкновенную силу. А я назвал его Берендей, потому что он был из пятницы Берендеево, из возвычащей подмосковской местности. Я ездил с ним на рискованные репортёрские приключения по разным трущобам, совершенно спокойно, малый был удалой и всегда трезвый, потому что его ничем нельзя было спаить. Он бывал со мной на скачках и бегах, знал всех лошадей и любил о них поговорить. С ним Гилеровский с утра до ночи раскатывал по городу И Бренди покорно ждал хозяина, покуда тот торчал в редакциях или же на хитровке. Одна беда: Щёголю Гилеровскому не нравилось полностью. Его унижало, что зимой сидок укутан, словно запелённый младенец. Правда, сам Владимир Алексеевич писал, что дело было в другом. Он часто дорожил секундами, уходившими на закрепление и рассупонивание той полостей. Что ж, в иных ситуациях счёт, вероятно, действительно шёл на секунды. Но представляется, что основной причиной было всё-таки желание быть не как все, даже в таких мелочах. Сам Гелировский не без гордости писал: "Мой Берендей был единственным извозчиком во всей Москве без полостей, даже при обер-полицмейстере Власовском". который ввёл одинаковую форму для извозчиков и их экипажей, и между прочим, требовал, чтобы у всех саней имелась полость. Полиция беспощадно штрафовала нарушителей этих правил. Мне пришлось лично ездить к Ласовскому, чтобы сняли с моего Дунаева штраф и разрешили ему ездить со мной без полости. Штраф Власовский приказал снять, но ездить без полости так и не разрешил, найдя, впрочем, чисто полицейский хитроумный выход. Нарушить свой приказ не могу. Полость обязательно должна быть на санях, но вы можете не употреблять её. Пусть ваш извозчик сидит на ней. И Ванька очень гордился, что он ездит без полости, а другие извозчики ему завидовали. Так вот, как раз на этом экипаже Владимир Алексеевич заехал за толстым. Стоял мороз. Лев Николаевич был далеко не молод. Его нарядили в валенки, тулуп с поднятым воротником, тёплую шапку, башлик, но вряд ли это сильно помогло великому писателю